Глава 49, содержащая историю дяди торгового агента. Мой дядя, джентльмены, начал торговый агент. Был один из самых жизнерадостных, приятных и остроумных людей. Жаль, что вы его не знали, джентльмены. А впрочем, нет, джентльмены. Не жаль. Если бы вы его знали, то по законам природы были бы вы все Теперь или в могиле, или, во всяком случае, так близко от нее, что сидели бы по домам и не показывались в обществе. А значит, я бы лишился бесценного удовольствия беседовать сейчас с вами. Джентльмены, жаль, что ваши отцы и матери не знали моего дяди. Они были бы в восторге от него, в особенности ваши. — Почтенный маменьки, это я наверняка знаю. Если бы из многочисленных добродетелей его украшавших надлежало выбрать две, превосходящие все остальные, то я бы сказал, что это было искусство приготовлять пунш и петь после ужина. Простите, что я останавливаюсь на этих печальных воспоминаниях о почтенном покойнике. Не каждый день встретишь такого человека, как мой дядя. Джентльмены, я всегда считал весьма существенным для характеристики дяди то обстоятельство, что он был близким другом и приятелем Томас Марта, агента большой торговой фирмы Билсон Ислам, Кейтон Стрит, Сити. Дядя работал у Тигенса и Уэлпса, но долгое время разъезжал по тем же дорогам, что и Том. И в первый же вечер, когда они встретились, дяде по душе пришелся Том, а Тому по душе пришелся дядя. Не прошло и получаса, как они уже побились об заклад на новую шляпу, кто из них лучше приготовит кварту пунша и кто скорее ее выпьет. Дяде досталось первенство по части приготовления. Но Том Смарт наполовину чайные ложечки обставил дядю. Они выпили еще по кварте на брата за здоровье друг друга и с тех пор стали закадычными друзьями. Судьба делает свое дело, джентльмены. От нее не уйдешь. На вид мой дядя был чуточку ниже среднего роста, малость потолще обыкновенной породы людей, с румянцем немножко ярче, симпатичнейшее лицо было у него джентльмена, похож на панча, но подбородок и нос благообразнее. Глаза у него всегда добродушно подмигивали и поблескивали, а улыбка не какая-нибудь бессмысленная деревянная усмешка, а настоящая веселая, открытая, благодушная улыбка никогда не сходила с его лица. Однажды он вылетел из своей двуколки и ударился головой о придорожный столб. Он свалился, оглушённый ударом, и лицо у него было так исцарапано гравием, насыпанным возле столба, что, по собственному выражению дяди, родная мать не узнала бы его, вернись она снова на землю. И в самом деле, джентльмены, поразмыслив об этом, я тоже считаю, что она бы его не узнала. Дяде было два года семь месяцев, когда она умерла, и очень возможно, что, не будь даже гравия, и его сапоги с отворотами не на шутку озадачили бы добрую леди, не говоря уже о его веселой красной физиономии. Как бы там ни было. А он свалился у столба, и я не раз слыхал от дяди, что, по словам человека, который его подобрал, он... И тут улыбался, так весело, словно упал для собственного удовольствия. А когда ему пустили кровь, и у него обнаружились слабые проблески сознания, он первым делом уселся в постели, захохотал во все горло, поцеловал молодую женщину, державшую таз, и потребовал баранью котлету с маринованными грецкими орехами. Джентльмены, он был большим любителем, маринованных грецких орехов. Всегда говорил, что они придают вкус пиву, если поданы без уксуса. В пору листопада мой дядя совершал большое путешествие, собирая долги и принимая заказы на севере. Из Лондона он ездил в Эдинбург, из Эдинбурга в Глазго, из Глазго опять в Эдинбург, а оттуда на рыболовном судне в Лондон. Да будет вам известно, что вторую поездку в Эдинбург Он совершал для собственного удовольствия. Бывало, отправлялся туда на неделю повидать старых друзей, позавтракает с одним, закусит с другим, пообедает с третьим, а поужинает с четвертым и, стало быть, всю неделю занят. Не знаю, случалось ли кому из вас, джентльмены, отведать настоящий сытный шотландский завтрак, а потом среди дня закусить бушелем устриц и выпить эдак дюжину бутылок Эля и один-два стаканчика виски. Если случалось, то вы согласитесь со мной, что нужна очень крепкая голова, чтобы после этого еще пообедать и поужинать. Но, да помилует Бог вашей души, дяде моему все это было нипочем. Он себя так приучил, что для него это была детская забава. Я слыхал от него, что в любой день он мог перепить уроженцев Данди, и вернуться после того домой, даже не шатаясь. Однако же, джентльмены, у Дандицев такие крепкие головы и такой крепкий пунш, что крепче вряд ли вы найдете между двумя полюсами. Я слыхал, как житель Глазго и житель Данди старались перепить друг друга и пили пятнадцать часов, не вставая с места. Оба задохлись в один и тот же момент, насколько это удалось установить. И все-таки, джентльмены, если не считать этого, они были в полном порядке. Как-то вечером, ровно за двадцать четыре часа до отплытия в Лондон, мой дядя ужинал у своего старого друга, члена городского совета, мак Имерик, и еще четыре слога, который проживал в Старом Эдинбурге. Тут была... Жена члена городского совета и три дочки члена городского совета и взрослый сын члена городского совета и трое-четверо дюжи хитрых старых шотландцев с косматыми бровями. Член городского совета позвал их, чтобы почтить моего дядю и повеселиться. Ужин был превосходный. Подали копченую лососину, копченую треску, баранью голову. Фаршированный бараний желудок, знаменитое шотландское блюдо, джентльмены. О нем мой дядя говорил, что поданное на стол, оно всегда напоминает ему живот Купидона. И еще много разных вещей, очень вкусных, хотя я и позабыл, как они называются. Девицы были хорошенькие и симпатичные. Жена члена городского совета — чудеснейшее создание в мире а мой дядя был в прекраснейшем расположении духа. И вот весь вечер молодые леди хихикали и визжали. Старая леди громко смеялась, а член городского совета и другие старики непрерывно хохотали так, что даже побагровели. — Что-то не припоминаю, сколько стаканов Тодди выпил каждый после ужина, но мне известно, что около часу ночи. Взрослый сын члена городского совета затянул было первый куплет. Вот у Илли пиво наварил, но впал в беспамятство. А так как за последние полчаса только он да дядя были видны над столом красного дерева, то дяде моему пришло в голову, что пора подумать и об уходе. Ведь пить-то начались с семи часов вечера, чтобы дядя мог вовремя попасть домой. Но, рассудив, что невежливо будет уйти внезапно, дядя сам себя выбрал в председателе, приготовил еще стаканчик Тодди, встал, чтобы произнести тост за свое собственное здоровье, обратился к самому себе с блестящей хвалебной речью и выпил с большим энтузиазмом. Однако никто не проснулся. Тогда мой дядя пропустил еще стаканчик, на этот раз не разбавляя водой, чтоб Тодди ему не повредило, и, схватив шляпу, вышел на улицу. Ночь была ненастная. Захлопнув за собой дверь, дядя покрепче нахлобучил шляпу, чтобы не сорвало ветром, засунул руки в карманы и воззрился на небо, желая определить, какова погода. Облака несли с головокружительной быстротой, то застилая луну, то позволяя ей красоваться во всем великолепии и заливать светом окрестности, то с возрастающей быстротой заволакивая ее снова и окутывая мраком все вокруг. Это не годится, сказал мой дядя, обращаясь к непогоде, словно она нанесла ему личное оскорбление. Такая погода не годится для моего путешествия. «Никак не годится!» — внушительно сказал дядя. Повторив это несколько раз, он не без труда восстановил равновесие, так долго он глазел на небо, что у него голова закружилась, и весело тронулся в путь. Дом члена городского совета был в Кеннонгете, а дядя направился в дальний конец Литвока за милю с лишним. По обеим сторонам дороги были разбросаны поднимавшиеся к темному небу высокие хмурые дома с потемневшими фасадами и окнами, которые как будто разделяли участь человеческих глаз и, казалось, потускнели и запали от старости. Дома были в шесть, семь, восемь этажей. Этаж громоздился на этаж. Так дети строят карточные домики, отбрасывая темные тени на неровную мостовую и рак мрак черной ночи. Несколько фонарей горели на большом расстоянии друг от друга, но они служили только для того, чтобы освещать грязный проход в какой-нибудь узкий тупик или общую лестницу с крытыми и извилистыми поворотами, ведущую в верхние этажи. Равнодушно посматривая вокруг, как человек, который не раз все это видел, и не считает достойным особого внимания, дядя шагал посреди улицы, засунув большие пальцы в карманы жилета и, услаждая себя обрывками разных песен, распевал с таким жаром и воодушевлением, что мирные честные обыватели пробуждались от первого сна и дрожали в своих постелях, пока звуки не замирали вдали. Затем... Решив, что это какой-нибудь пьяный бездельник возвращается домой, они укутывались потеплее и снова погружались в сон. Джентмены, я описываю с такими подробностями, как мой дядя шествовал посреди улицы, засунув пальцы в жилетные карманы, ибо, как он сам частенько говаривал, и не без оснований, в этой истории нет ничего поразительного, если вы сразу не усвоите, что дядя отнюдь не был в мечтательном или романтическом расположении духа. Итак, засунув пальцы в жилетные карманы, шествовал дядя посреди улицы, распевая то любовную, то застольную песню, а когда это ему надоедало, он мелодически насвистывал, пока не дошел до Северного моста который соединяет старый Эдинбург с новым. Тут он на минуту остановился, чтобы полюбоваться странными, беспорядочными скоплениями огоньков, нагроможденных друг на друга и мерцавших высоко в воздухе, словно звезды, со стен замка с одной стороны и с высот Колтон-Хилла с другой, как будто они освещали подлинные воздушные замки. Внизу... В глубоком мраке спал тяжелым сном старый живописный город Холлерудский дворец и часовня, охраняемые днем и ночью, как говорил один приятель дяди троном старого Артура мрачным и темным, вздымающимся, как хмурый гений над древним городом, который он так долго сторожит. Повторяют джентльмены, дядя остановился здесь на минуту чтобы осмотреться, а затем, отпустив комплимент погоде, которая начала проясняться, хотя луна уже заходила, продолжал путь все так же величественно, держался с большим достоинством середины дороги и, казалось, весьма непрочь был встретить кого-нибудь, кто бы вздумал оспаривать его права на эту дорогу. Однако случилось так, что никто не расположен был затевать спор, и дядя, засунув пальцы в жилетные карманы, шел мирно, как ягненок. Дойдя до конца Литвока, он должен был миновать большой пустырь, отделявший его от переулка, куда ему предстояло свернуть, чтобы добраться до дому. В ту пору этот пустырь был огорожен и принадлежал какому-то колесному мастеру, который заключил контракт, с почтовым ведомством на покупку старых поломанных почтовых карет. Дяде моему, большому любителю карет старых, молодых и среднего возраста, вдруг взбрело в голову свернуть с дороги только для того, чтобы поглазеть на эти кареты сквозь щель в заборе. Он помнил, что их там было штук десять-двенадцать, ветхих и разваливающихся. «Джентльмены, мой дядя был человек восторженный и впечатлительный!» Убедившись, что в щель плохо видно, он перелез через забор и, приспокойно усевшись на старую ось, начал задумчиво разглядывать почтовые кареты. Их было не меньше дюжины. Дядя хорошенько не помнил и никогда не называл точные цифры, Ибо был он на редкость аккуратен по части цифр. Как бы там ни было, но они стояли тут, сбитые в кучу, и находились в самом жалком состоянии. Дверцы были сняты с петель и унесены. Обивка содрана, лишь кое-где сохранились обрывки, державшиеся на ржавых гвоздях. Фонарей не было, дышло давным-давно исчезли, железо заржавело, краска облезла. Ветер свистел сквозь щели в деревянных остовах, а вода, скопившаяся на крышах, стекала внутрь, и капли падали с глухим меланхолическим стуком. Это были гниющие скелеты умерших карет, и в безлюдном месте в ночное время они производили тяжелые гнетущие впечатления. Дядя опустил голову на руки, И задумался о тех энергических, торопившихся куда-то людях, которые в былые времена разъезжали в этих старых каретах, а теперь изменились так же, как они. Думал о тех, кому эти дряхлые, разрушающиеся экипажи привозили в течение многих лет изо дня в день во всякую погоду ожидаемую весточку, желанный денежный перевод, сведения о здоровье и благополучии, нежданное сообщение о болезни и смерти. Купец, влюбленный, жена, вдова, мать, школьник, даже маленький ребенок, бежавший к двери на стук почтальона, с каким нетерпением ждали они прибытия старой кареты. А где они теперь? По уверению дяди-джентльмены, Он обо всем этом успел тогда подумать, но я подозреваю, что он это вычитал позднее из какой-нибудь книжки. Он сам говорил, что задремал, сидя на старой колесной оси и глядя на развалившиеся почтовые кареты, а проснулся, когда церковный колокол гулко ударил два раза. А ведь дядя всегда был тугодумом, и если б он успел обо всем поразмыслить, я не сомневаюсь, Он думал бы по меньшей мере до половины третьего. Вот почему джентльмены, я решительно придерживаюсь того мнения, что дядя задремал ровно ни о чем не думая. Как бы там ни было, а на церковной колокольне пробило два часа. Дядя проснулся, протер глаза и в изумлении вскочил, как только пробили часы на этом безлюдном тихом. В пустыре закипела жизнь, и поднялась суматоха. Дверцы старых карет снова висели на петлях, появилась обивка, железные части блестели, как новые, краска вернулась на свое место, фонари были зажжены, подушки и плащи лежали на козлах, носильщики совали пакеты в ящики, кондуктора прятали почтовые сумки, Конюхи поливали водой подчиненные колеса, какие-то люди суетились, прилаживая дышло к каретам. Появились пассажиры, привязывали чемоданы, впрягали лошадей. Короче, было совершенно ясно, что все эти почтовые кареты вот-вот тронутся в путь. Джентльмены, дядя так широко раскрыл глаза, что до последней минуты своей жизни Не переставал удивляться, как ему удалось снова их закрыть. "Ну что же вы стоите?" раздался голос, и дядя почувствовал, как чья-то рука опустилась ему на плечо. "Для вас оставлено одно место внутри. Полезайте." "Для меня?" оглядываясь, воскликнул дядя. "Да, конечно." "Джентльмены." Дядя не нашёлся, что ответить. Так он был изумлен. А самым диковинным было то, что хотя здесь собралась целая толпа, и каждую секунду появлялись новые лица, но немыслимо было сказать, откуда они взялись. Казалось, они каким-то чудесным образом выскакивали из-под земли или возникали из воздуха и также точно исчезали. Носильщик, положив вещи в карету и получив плату, поворачивался и скрывался из виду, И не успевал дядя поразмыслить о том, куда он делся, как уже появлялось с полдюжины носильщиков, сгибавшихся под тяжестью тюков, которые, казалось, вот-вот их раздавят. И как чудно были одеты пассажиры. В длинных широкополых кафтанах с широкими манжетами и без воротничков, и в париках, джентльмены, в настоящих больших париках с бантом на косичках. Дядя ровно ничего не понимал. «Ну что же вы не намерены садиться?» спросил человек, который уже обращался к дяде. Он был в костюме кондуктора почтовой кареты, в парике и в кафтане с большущими манжетами. В одной руке он держал фонарь, а в другой — огромный мушкет, который собирался спрятать в ящик. «Намерены вы садиться, Джек Мартин?» — повторил кондуктор, поднося фонарь к лицу дяди. — Что? — попятившись, воскликнул дядя. — Это еще что за фамильярность? — Так значится в списке пассажиров, — отвечал кондуктор. — А не значится ли там еще мистер? — осведомился дядя. — Джентльмены! Он считал, что называть его Джеком Мартином было со стороны незнакомого кондуктора дерзостью, которой не допустила бы почтовая контора, если бы она была об этом осведомлена. — Нет там, мистер, — холодно отвечал кондуктор. — А за билет заплачено? — полюбопытствовал дядя. — Конечно, — ответил кондуктор. — Ах, вот оно, что сказал дядя. — Ну, значит, в путь. — Какая карета? — Вот она, — отозвался кондуктор указывая на старомодную карету «Эдинбург-Лондон» со спущенной подножкой и открытой дверцей. «Постойте! Еще пассажиры! Пропустите их!» Едва кондуктор выговорил эти слова, как перед самым носом дяди появился молодой джентльмен в напудренном парике и небесно-голубом кафтане с серебряными голунами и очень широкими фалдами на холщовой подкладке. Тиген и Уэбс, джентльмены, торговли набивными тканями и жилетами, и стал быть мой дядя сразу разобрался во всех этих материях. На нем были короткие штаны, какие-то странные гамаши, подвернутые над шелковыми чулками, туфли с пряжками, кружевные манжеты на голове треуголка, а сбоку длинная шпага, суживающаяся к концу. Жилет спускался ему на бедра а концы галстука доходили до пояса. Он торжественно приблизился к дверце кареты, снял шляпу и держал ее над головой в вытянутой руке, оттопырив мизинец, как это делают иные жеманные люди, поднося к губам чашку чаю. Затем он щелкнул каблуками, важно отвесил низкий поклон и протянул левую руку. Дядя хотел бы шагнуть вперед и крепко пожать ее, как вдруг заметил, что эти знаки внимания относились не к нему, а к молодой леди в старомодном зеленом бархатном платье с длинной талией и корсажем, внезапно появившейся у подножки кареты. Вместо шляпы джентльмены ее голову покрывал черный шелковый капюшон. Собираясь сесть в карету, она на секунду оглянулась И такого красивого личика, как у нее, дядя никогда не видывал даже на картинках. Она села в карету, придерживая одной рукой платье, и, как говорил мой дядя, подкрепляя свои слова ругательством, когда рассказывал эту историю, он ни за что бы не поверил, что могут быть на свете такие прелестные ножки если бы не видел их собственными глазами. Но когда мелькнуло перед ним это прекрасное лицо, дядя заметил, что молодая леди бросила на него умоляющий взгляд и казалась испуганной и огорченной. Увидел он также, что молодой человек в напудренном парике, несмотря на всю свою показную галантность, весьма утонченную и благородную, Крепко схватил молодую леди за руку, когда она садилась в карету, и влез тотчас же вслед за ней. С ними отправлялся на редкость безобразный человек в прилизанном коричневом парике и в лиловом костюме, в сапогах, доходивших до бедер, и с очень большим полошом. А когда он уселся рядом с молодой леди, которая забилась в угол, подальше от него, Дядя утвердился в первоначальной своей догадке, что тут происходит нечто мрачное и таинственное, или, как он сам говорил, тут что-то развинтилось. Остается только удивляться, с какой быстротой он принял решение в случае опасности помочь молодой леди, если она будет нуждаться в помощи. «Смерть и молния!» — воскликнул молодой джентльмен, хватаясь за шпагу, когда дядя влез в карету. — Кровь и гром! — заревел другой джентльмен. С этими словами он выхватил свой палаш и без лишних церемоний сделал выпад против дяди. У дяди не было при себе оружия, но он очень ловко сорвал с головы безобразного джентльмена треуголку, насадив ее на кончик его палаша, крепко зажал руку и не выпускал. Проколите его сзади, крикнул безобразный джентльмен своему спутнику, пытаясь высвободить палаша. Не советую, отозвался дядя, грозно поднимая ногу. Я мозги у него вышибу или голову ему проломлю, если мозгов у него нет. Понатужившись, мой дядя вырвал палаша из рук безобразного джентльмена и швырнул его в окно кареты. После чего джентльмен помоложе снова провозгласил: «Смерть и молния!» И очень грозно опустил руку на эфес шпаги, однако не вытащил ее из ножен. Быть может, как говорил с улыбкой дядя, быть может, он боялся испугать леди. «Ну-с, — сказал дядя, преспокойно усаживаясь. «В присутствии леди я не хочу никакой смерти, ни с молнией, ни без нее, а крови и грома хватит с нас на одно путешествие. Поэтому, если вам угодно, будем сидеть...» на своих местах, как мирные путешественники. — Эй, кондуктор, подайте этому джентльмену его нож. Как только дядя выговорил эти слова, кондуктор появился у окна кареты, держа в руке палаш. Он поднял фонарь, протягивая палаш, внимательно посмотрел в лицо моему дяде, а дядя при свете фонаря увидел, к большому своему удивлению, великое множество кондукторов, столпившихся у окна, и все до единого смотрели на него очень внимательно. Он отроду не видывал такого количества бледных лиц, красных кафтанов и зорких глаз. — Такой диковинной штуки никогда еще со мной не бывало, — подумал дядя. — Разрешите вернуть вам вашу шляпу, сэр? Безобразный джентльмен молча взял свою треуголку, вопросительно посмотрел на продырявленную тулью и, наконец, водрузил ее на макушку своего парика с большой торжественностью, хотя эффект был слегка испорчен тем, что в этот момент он оглушительно чихнул, и шляпа снова слетела. — В дорогу! — крикнул кондуктор с фонарем, влезая на маленькое заднее сиденье и они тронулись в путь. Когда они выехали со двора, дядя посмотрел в окно и увидел, что остальные кареты с кучерами, кондукторами, лошадьми и пассажирами в полном составе разъезжают по кругу со скоростью примерно пяти миль в час. Дядя пришел в бешенство, джентльмены. Как человек, занимавшийся коммерцией, он знал, что мешки с почтой не игрушка, и решил уведомить об этом почтамт, как только прибудет в Лондон. Впрочем, в данный момент его мысли были заняты молодой леди, которая сидела в дальнем углу кареты, надвинув на лицо капюшон. Джентльмен в небесно-голубом кафтане сидел против нее, а человек в лиловом костюме рядом с ней, и оба не спускали с нее глаз. Стоило зашелестеть складком капюшона, и дядя слышал, как безобразный человек хватается за палаш, а по громкому дыханию другого джентльмена угадывал, в темноте он не видел его лица, как тот пыжится, словно хочет ее проглотить. Это раздражало дядю все больше и больше, и будь что будет, а он решил разузнать, в чем тут дело. Он был восторженным поклонником блестящих глаз, красивых лиц, и хорошеньких ножек, короче говоря, питал слабость к прекрасному полу. Это у нас в роду, джентльмены, я и сам таков. Дядя прибегал к разным уловкам, чтобы привлечь внимание леди и хотя бы завязать разговор с таинственными джентльменами. Все было тщетно. Джентльмены не желали разговаривать, а леди не осмеливалась. Он не раз высовывался из окна кареты и кричал во всю глотку — осведомляясь, почему они так медленно едут, но он мог орать до хрипоты, никто не обращал на него ни малейшего внимания. Тогда он откинулся на спинку сиденья и задумался о красивом лице и хорошеньких ножках. Дело пошло на лад. Он не замечал, как летит время и не задавал себе вопросов, куда он едет и каким образом очутился в таком странном положении. Впрочем, это и не могло особенно его беспокоить. Он был широкой натуры, бродягой, безшабашным малым, да, таков он был джентльмены. Вдруг карета остановилась. Эй, воскликнул дядя, это еще что за новости? Вылезайте здесь, сказал кондуктор, откидывая подножку. Здесь, вскричал дядя. Здесь, подтвердил кондуктор. — Я и не подумаю вылезать, — заявил дядя. — Ладно, оставайтесь, — сказал кондуктор. — Останусь, — объявил дядя. — Дело ваше, — сказал кондуктор. Остальные пассажиры внимательно прислушивались к этому диалогу. Убедившись, что дядя решил не выходить, молодой джентльмен протиснулся мимо него, намереваясь высадить леди. В это время безобразный человек созерцал дыру в тулье своей треуголки. Проходя мимо дяди, молодая леди уронила ему на руку перчатку и, наклонившись к нему так близко, что он почувствовал на своем носу ее горячее дыхание, шепнуло одно только слово «Помогите!» «Джентльмены!» Дядя тотчас же выскочил из кареты с таким азартом, что она подпрыгнула на рессорах. А, так значит, вы передумали, сказал кондуктор, увидев, что дядя стоит перед ним. Дядя несколько секунд смотрел на кондуктора, подумывая о том, что, пожалуй, никуда было бы вырвать у него мушкет, выстрелить в лицо человеку с большим положём, другого ударить прикладом по голове, схватить молодую леди и, воспользовавшись суматохой, удрать. Но, поразмыслив, Он отверг этот план, показавшийся ему слишком мелодраматическим, и последовал за двумя таинственными джентльменами, входившими в старый дом, перед которым остановилась карета. Шагая по обе стороны молодой леди, они свернули в коридор, и дядя пошел за ними. Такого ветхого унылого дома дядя никогда еще не видывал. Вероятно, здесь была когда-то большая гостиница. Но теперь крыша во многих местах провалилась, а лестницы были крутые, со стертыми и сбитыми ступенями. В комнате, куда они вошли, находился большой камин, почерневший от дыма, но не пылал в нем яркий огонь. Зала еще лежала белыми хлопьями в очаге, но камин был холодный, а все вокруг казалось унылым и мрачным. — Недурно, — сказал дядя, озираясь по сторонам. Почтовая карета подвигается со скоростью шести с половиной миль в час и останавливается неведомо на какой срок в такой дыре. Это не по правилам. Об этом будет сообщено. Я напишу в газеты. Дядя говорил довольно громко и непринужденно, желая втянуть в разговор двух незнакомцев. Но те не обращали на него внимания и только перешептывались Их хмуро косились в его сторону. Леди находилась в другом конце комнаты и один раз осмелилась сделать ему знак рукой, словно взывая о помощи. Наконец двое незнакомцев подошли к дяде, и разговор завязался всерьез. — Должна быть, любезный, вам неизвестно, что этот кабинет заказан, — начал джентльмен в небесно-голубом. — Да, любезный, неизвестно, — отвечал дядя. Но если таков отдельный кабинет, специально заказанный, то могу себе представить, сколько комфортабелен общий зал. С этими словами дядя уселся на стул с высокой спинкой и смерил глазами джентльмена так, что Тиггин и Уэлпс могли бы снабдить его по этой мерке набивной материи на костюм и не ошиблись бы ни на дюйм. — Убирайтесь вон! — сказали в один голос незнакомцы — хватаясь за шпаги. — Что такое? — откликнулся дядя, притворяясь, будто ровно ничего не понимает. Убирайтесь отсюда, пока живы! — крикнул безобразный человек, выхватывая свой огромный палаш из ножен и рассекая им воздух. — Смерть ему! — провозгласил джентльмен в небесно-голубом, также выхватывая шпагу и отступая на два-три шага. — Смерть ему! — леди громко вскрикнула. Дядя мой всегда отличался большой храбростью и присутствием духа. Притворяясь равнодушным к тому, что здесь происходит, он украдкой огляделся, отыскивая какой-нибудь метательный снаряд или оружие для защиты, и в тот самый момент, когда были обнажены шпаги, заметил в углу у камина старую рапиру в заржавленных ножнах. Одним прыжком дядя очутился возле нее, выхватил ее из ножен, молодецки взмахнул ею над головой, попросил молодую леди отойти в сторону, швырнул стул в небесно-голубого джентльмена, а ножны в лилового, и, воспользовавшись смятением, напал на обоих сразу. «Джентльмены!» В одном старом анекдоте, совсем неплохом, хотя и правдоподобном, юный ирландский джентльмен на вопрос, умеет ли он играть на скрипке, Ответил, что немало в этом не сомневается, но утверждать не смеет, ибо ни разу не пробовал. Это можно применить к моему дяде и его фехтованию. До сей поры он держал шпагу в руках один только раз, когда играл Ричарда Третьего в любительском спектакле. Но тогда он условился с Ричмондом, что тот, даже и не пытаясь драться, даст проколоть себя сзади. А сейчас он вступил в бой с двумя опытными фехтовальщиками, рубил, парировал, колол и проявлял замечательное мужество и ловкость, хотя до сего дня даже не подозревал, что имеет какое-то представление об этой науке. Джентльмены, это только доказывает справедливость старого правила. Человек никогда не знает, на что он способен до тех пор, пока не проверит на деле. Шум битвы был ужасный. Все три бойца ругались, как кавалеристы, а шпаги скрещивались с таким звоном, словно все ножи и все остальные орудия Ньюпортского рынка ударялись друг о друга. В разгар боя леди, несомненно, с целью воодушевить дядю, откинула капюшон и открыла такое ослепительно прекрасное лицо, что дядя готов был драться с пятьюдестью противниками, Только бы заслужить ее улыбку, а потом умереть. Он и до этого момента совершал чудеса храбрости, а теперь начал сражаться, как взбешенный великан. В этот самый момент джентльмен в небесно-голубом оглянулся, увидел лицо молодой леди, неприкрытое капюшоном, вскрикнул от злобы и ревности и, направив оружие в ее прекрасную грудь, сделал выпад, целясь ей в сердце. Тут мой дядя испустил такой отчаянный вопль, что дом задрожал. Леди проворно отскочила в сторону, и не успел молодой человек обрести потерянное равновесие, как она уже выхватила у него оружие, оттеснила его к стене и, вонзив шпагу по самую рукоятку, пригвоздила его крепко-накрепко к стене. Это был подвиг, доселе невиданный. С торжествующим криком дядя, обнаруживая непомерную силу, заставил своего противника отступить к той же стене и, вонзив старую рапиру в самый центр большого красного цветка на его жилете, пригвоздил его рядом с другом. Так они оба и стояли, джентльмены, болтая в агонии руками и ногами, словно игрушечные паяцы, которых дергают за веревочку. Последствии дядя говорил, что это наивернейший способ избавиться от врага. Против этого способа можно привести только одно возражение: он вводит в расходы, ибо на каждом выведенном из строя противнике теряешь по шпаге. Карету, карету! закричала леди, подбегая к дяде и обвивая его шею прекрасными руками. Мы можем еще ускользнуть, можем, повторил дядя, дорогая моя. Но ведь и убивать-то больше некого. Дядя был слегка разочарован джентльменой. Он находил, что тихая любовная сцена после ротоборства была бы весьма приятна, хотя бы для разнообразия. — Мы не можем медлить ни секунды, — возразила молодая леди. — Он, — она указала на молодого джентльмена в небесно-голубом, — единственный сын могущественного маркиза Филтувиля. В таком случае, дорогая моя, боюсь, что он никогда не наследует титула, заявил мой дядя, хладнокровно посматривая на молодого джентльмена, который, как я уже сказал, стоял пришпиленный к стене, словно майский жук. Вы пресекли этот род, моя милая. Эти негодяи насильно увезли меня от родных и друзей сказала молодая леди, раскрасневшись от негодования. Через час этот злодей женился бы на мне против моей воли. Какая наглость! воскликнул дядя, бросая презрительный взгляд на умирающего наследника Фил Тувилля. На основании того, что вы видели, продолжала молодая леди, вы могли догадаться, что они сговорились меня убить, если я обращусь к кому-нибудь за помощью. Если их сообщники найдут нас здесь, мы погибли. Быть может, еще две минуты, и будет поздно. Карету!» От волнения и чрезмерного усилия, которое потребовалось для пригвождения маркиза, она упала без чувств в объятия дяди. Он подхватил ее и понес к выходу. У подъезда стояла карета, запряженная четверкой вороных коней с длинными хвостами, и развивающимися гривами, но не было ни кучера, ни кондуктора, ни конюха. Джентльмены, надеюсь, я не опорочу памяти дяди, если скажу, что хотя он был холостяком, ему и раньше случалось держать в своих объятиях леди. Я уверен даже, что у него была привычка целовать трактирных служанок, а один-два раза свидетели, достойные доверия, видели, как он на глазах у всех обнимал хозяйку трактира. Я упоминаю об этом факте, дабы пояснить, каким удивительным созданием была эта прекрасная молодая леди, если она произвела такое впечатление на дядю. Он говорил, что почувствовал странное волнение, и ноги у него задрожали, когда ее длинные черные волосы свесились через его руку, а прекрасные темные глаза остановились на его лице, как только она очнулась. Но кто может смотреть в кроткие, нежные темные глаза и не почувствовать волнение? Я лично не могу, джентльмены, я знаю такие глаза, которые боюсь смотреть, и это сущая правда. — Вы меня никогда не покинете? — прошептала молодая леди. — Никогда, — сказал дядя. И говорил он искренне. — Мой милый защитник! — воскликнула молодая леди. — Мой милый, добрый, храбрый защитник! — Не говорите так, — перебил дядя. — Почему? — спросила молодая леди. — Потому что у вас такие прелестные губки! Когда вы это говорите, отвечал дядя: "Боюсь, что у меня хватит дерзости поцеловать их". Молодая леди подняла руку, словно предостерегая дядю от такого поступка, и сказала: "Нет". Она ничего не сказала. Она улыбнулась. Когда вы смотрите на очаровательнейшие губки в мире и видите, как они складываются в лукавую улыбку, Видите их близко, и никого нет при этом. Вы наилучшим образом можете доказать свое восхищение их безукоризненной формой и цветом, если тотчас же их поцелуете. Дядя так и сделал, и за это я его уважаю. — Слушайте! — встрепенувшись, воскликнула молодая леди. — Стук колес и топот лошадей! — «Так и есть», — прислушиваясь, — согласился мой дядя. Он привык различать стук колес и копыт, но сейчас приближалось к ним издалека такое множество лошадей и экипажей, что немыслимо было угадать их количество. Судя по грохоту, катило пятьдесят карет, запряженных каждая шестерка превосходных коней. «Нас преследуют!» Воскликнула молодая леди, заламывая руки. «Нас преследует! Одна надежда на вас!» На ее прекрасном лице отразился такой испуг, что дядя немедленно принял решение. Он посадил ее в карету, попросил ничего не бояться, еще раз прижался губами к ее губкам, а затем, посоветовав ей поднять оконную раму, так как было холодно, Взобрался на козлы. «Милый, подождите!» — крикнула молодая леди. «Что случилось?» — осведомился дядя с козел. «Мне нужно сделать вам кое-что!» — пояснила молодая леди. «Одно слово, только одно слово, дорогой мой!» «Не слезть ли мне?» — спросил дядя. Молодая леди ничего не ответила, но снова улыбнулась. И как улыбнулась, джентльмены! По сравнению с этой улыбкой, первая никуда не годилась. Мой дядя в мгновение ока спрыгнул со своего насеста. — В чем дело, милочка? — спросил он, заглядывая в окно кареты. Случилось так, что в то же самое время леди наклонилась к окну, и моему дяде она показалась еще красивее, чем раньше. Они находились очень близко друг от друга, джентльмены, и стало быть... Он никак не мог ошибиться. — В чем дело, милочка? — спросил мой дядя. — Вы не будете любить никого, кроме меня. — Вы не женитесь на другой? — спросила молодая леди. Дядя торжественно поклялся, что никогда ни на ком другом не женится. Тогда молодая леди откинулась назад и подняла окно. Дядя вскочил на козлы, расставил локти, подхватил вожжи, схватил с крыши карета длинный бич, хлестнул переднюю лошадь, и вороные кони с длинными хвостами и развивающимися гривами помчались, покрывая пятнадцать добрых английских миль в час и, увлекая за собой почтовую карету, «Ого! Ну и летели же они!» Грохот позади усиливался. Чем быстрее катилась старая карета, тем быстрее мчались преследователи. Люди, лошади, собаки участвовали в погоне. Шум был оглушительный, но еще громче звенел голос молодой леди, понукавшей дядю и кричавшей «Скорей! Скорей!». Они неслись мимо темных деревень, словно перышки, подхваченные ураганом. Мимо домов. Ворот церквей, стогов сена Они летели с быстротой и грохотом бурного потока Вырвавшегося на волю Но шум погони нарастал И дядя все еще слышал Дикие вопли молодой леди «Скорей! Скорей!» Мой дядя не жалел бича Лошади рвались вперед и побелели от пены А погоня все приближалась И молодая леди кричала «Скорей! Скорей!» В этот критический момент дядя изо всех сил ударил ногой по ящику под козлами и увидел, что настало серое утро, а он сидит во дворе колесного мастера на козлах старой эдинбургской почтовой кареты, дрожит от холода и сырости и топает ногами, чтобы согреться. Он слез козел и нетерпеливо заглянул в карету, отыскивая прекрасную молодую леди. Увы, у кареты не было ни дверцы, ни сиденья, остался один остов. Конечно, дядя прекрасно понимал, что тут кроется какая-то тайна, и все произошло именно так, как он рассказывал. Он остался верен великой клятве, которую дал прекрасной молодой леди. Отказался ради нее от нескольких трактирщиц очень выгодных партий и, в конце концов, умер холостяком. Он всегда вспоминал, как чудно это вышло, когда он, совершенно случайно, перемахнув через забор, узнал, что призраки старых почтовых карет Лошадей, кондукторов, кучеров и пассажиров имеют обыкновение путешествовать каждую ночь. К этому он присовокупил, что, по его мнению, он был единственным живым существом, которому довелось участвовать как пассажиру в одной из таких поездок. И мне кажется, он был прав, джентльмены. По крайней мере, я ни о ком другом никогда не слышал. Хотел бы я знать, что возят в почтовых сумках эти призраки карет, промолвил хозяин гостиницы, который с большим вниманием слушал рассказ. — Конечно, мертвые письма, — ответил торговый агент. — Ах, вот оно что! — воскликнул хозяин. — Мне это не приходило w головu.